Глава шестая. мэл Не считая происшествия с Веткой, день прошел спокойно. На нас никто не напал. Дорога успела подсохнуть, что позволило нам ускориться. Потому, несмотря на потерянный час, мы продвигались по графику. Тем более Сэм не бы хвалился. Его рана действительно затянулась за час и почти не задерживала нас. Правда, к вечеру он окончательно вымотался. «И вот стоило так стараться», — обвинила я, осматривая рану. «Шрам останется». «Меня это не пугает», — Сэм расслабленно сидел, откинувшись спиной на дерево. Свет разожженного костра неровными бликами играл на его улыбающемся лице, путался в вороных волосах. «Тебя нет. А вдруг твоя будущая жена будет против?» «Или ты уже женат?» Я присмотрелась к его запястью, но брачных знаков не наблюдалось «Уверен, будущая жена смирится с моими шрамами». Он вдруг потянулся ко мне, поддел ворот моей туники и чуть оттянул его. Подушечка большого пальца нежно погладила рубец от шрама на ключице. По телу пробежали мурашки от горячего прикосновения. «Мужья, значит, обожают шрамы на женском теле?» «Если только особенно спятившие», — фыркнула я, стараясь скрыть свое замешательство. «А если серьезно, Мэл, почему ты здесь?» Он убрал руку и вновь откинулся на ствол дерева. «Ты красивая, опытный воин, а бродишь одна по мглистому лесу. Мужчины, я так понял, у тебя нет». «С чего ты взял?» на эмоциях огрызнулась я. «Потому что настоящий мужчина не отпустил бы свою женщину одну рисковать жизнью. Да и ты бы сама не позволила себе остаться с другим мужчиной наедине на целую неделю». «Ты, между прочим, навязался», — напомнила я ему. «Будто у меня есть особый выбор. Специальность потеряна, а больше я ничего не умею». Пробовала поступить в гильдию наемников, но заказчики считают, раз наняли меня, то на все услуги. Еще и вечно пытались подкинуть грязную работу. Здесь я сама себе хозяйка, знаю лес. Уже второй год без ранений, кстати. А это детский шрам. Я небрежно мазнула пальцем по ключице. «Да, ты прав, я не пример идеальной женщины» необычное улыбнулся он, и отчего-то сердце задрожало в груди. «Нечокнутая», — с недоверием уточнила я, потянувшись к его лбу. «Все понятно, у тебя жар», — Сэм коротко усмехнулся и покачал головой. «Я обещал познакомить тебя с Саммерцем. Быть может, он поможет тебе восстановиться на службе, если, конечно, ты не совершила ничего противозаконного». Я покалечила одного. Отвернувшись, я выругалась под нос. Неважно это. Мы знакомы всего два дня. Думаешь, я действительно верю в сказочку про знакомство с Саммерсом? всё это уже было. Улыбки, притворный интерес к моей жизни. И стандартное. Что такая девушка потеряла в этой дыре? Я тебя спасу. Мы вроде нашли общий язык, сработались. Не надо всего этого. «Мне жаль, что ты приняла мой интерес к твоей жизни за попытку тебя соблазнить», — насупил он брови. «Как раз потому, что мы быстро нашли общий язык и сработались, я хочу больше узнать о тебе и помочь, если смогу». Он прямо смотрел в мои глаза, пытаясь убедить в правдивости своих слов. «Время покажет. Я с конфужина отвернулась. Если это правда, то потом я извинюсь». «За излишнюю самоуверенность?» — притворно невинным тоном предположил он. «Что?» — опешила я, вновь повернувшись к нему. «Ты уверена, что каждый мужчина обязательно должен попытаться тебя соблазнить. Но попридержи коней, принцесса!» — весело фыркнул он. А я испуганно вздрогнула от внезапного обращения. «Для начала узнаем друг друга, а потом уже я подумаю». «Ты слишком торопишь события!» «Дурак!» Я попыталась рассмеяться, но вышло не очень. «Принцесса!» Еще звучала в голове. «О, я понял!» Щелкнул пальцами Сэм. «Это твоя тактика!» «Ты оскорбляешься, обвиняя всех в интересе к тебе?» «И вынуждаешь мужчин?» «Бороться за твое сердце, чтобы не выглядеть неполноценным слабаком, что не польстился на единственную красотку на весь мглистый лес?» «Как ты меня раскусил!» притворно восхитилась я силой воли, отгоняя страхи прошлого. «Я умный!» — самоуверенно заявил он, постучав пальцем по своему виску. На миг мы замолчали, а потом оба расхохотались. Инцидент был исчерпан. Сэм обратил неловкую ситуацию в шутку, а я явно надумала лишнего. По крайней мере, надеюсь, что надумала лишнего. Сэм не походил на мужчин, что встречались с меня раньше в мглистом лесу. И я ловила себя на мысли, что мне нравится с ним общаться. Как бы самой не обмануться.